остры. Тяжела любовь в руках кошелка, тяжёлая. Тяжела любовь. Есть на земле один единственный человек, для которого Кира будет таскать и таскать кошельки. Ведь он один никогда ни в чём её не упрекал. Кроме продуктов в кошельке альбом и переснимательные картинки. Они сядут с Сашкой, она возьмёт его на руки. Поставит рядом на табуретку блюдце с водой. В прошлый раз он долго смотрел на движущуюся тень от грушевой ветки. Кира это заметила и очень красиво ему сплесала, подражая движению ветки. В цирке быть весьма приятно. Вы бывали, вероятно? Остановка. Голубь. В цирке быть голубь, голубь. Он откинул голову и захохотал. Саша сидит у берега под зонтом. Пикейнная шапка держится на резинке от киренных трусиков. Он ходит босой, потому что так приказала Кира. Над пикейной Сашиной шапкой летают стрекозы. Жара. Всё вокруг стало жёлтое. Это осень. Река блестит. Саша видит косячок рыб. Им весело, потому что их много, много. Всё вокруг заворожилось, заколдовалось. Солнце над Сашиной шапкой, небо далёкое, голубое, жаркое. А вдруг и оно говорит: "Хорошо бы узнать у Киры, что говорит небо". Вон крыши домов, на дальней крыше большая птица стоит на одной ноге. Как зовут эту птицу? Может, Сашкой, как Сашу. Надо спросить у Киры. Кира глупая, зачем уезжает? Ей надо играть в пирожки. Ей нужен совок. И ведёрка. Точно такие же, как у Сашки. Кира должна купаться, оглядываться и шевелить губами. Вот уж люди пошли от речного трамвайчика, потащили хлеб, помидоры, а Киры нет. Саша смотрит вперёд на дорогу. Нету, нет её. И вдруг вот она. Толк в калитку, присела на корточки, раскинула руки. Кия, Сашенька. Кира, он у меня приболел, спокойно говорит тётка. А простыл стало быть. Лежит, а шея к совсем неподвижная, как деревянная. Гляжу, у него на глазах плёнки. Что? Да ты не пугайся. Зачем пугаться? Ведь он поправился. Ты же сама сказала, лицо у него опухло. Жаль ребёнка, великомученик. Не только что глухонемой, а слабый. По вечерам перед тем, как уснуть, всё головкой ворочает. Чув рёв что. Уж будто можно так вырастить, чтобы ребёнок ни разу не заболел. Мать спустилась с кровати босые ноги помаргала глазами. Глаза у неё были ясные, голубые, сашкины. Кир плакала. Доченька, злощастие моё, не твоё злощастие, мне горевать. Ты ещё со своими успеешь нагореваться. Надо съездить, забрать ребёнка и поскорей. поскольку Вера человек тёмный дуб дорогой дуб самый красивый на свете дворовый дуб спасибо тебе что ты разговариваешь с малышом вот ещё это мы перемигиваемся с вами мне не интересно а для него так весело танцевать листками листки мои дети они тоже глухонемые это вы слышите что они шумят Ай ваши ах и ох, дофене, да ясно. Жил был дуб в лесу. А под дубом жили были маленькие человечки. Они были с сердцем сердца больших дубов. Мальчик в пикейной шапке, тот, что живёт у нас во дворе, сердце-сердце дворового дуба. Его глаза как небо над нашим деревом. Жил был дуб. В дупле у него притулился маленький человечек. Человечек собирал камешки. Над ним смеялись, его дразнили, он принимался мычать. Заслышав голос глухонеумово, выбегала во двор девчонка, которую звали Кирой. Она легала обидчиков. И не стыдно тебе? спрашивала у неё Зиновьева старшая. Толпа кавалеров, а человек затевается с малолетками. Я их убью. Убью. Пуляй, пусть сгинут они подкованные, разумные. Старшенькому лет 10-11, а может и все 12. Рази и рази его умница на повал. Мать укладывала Сашу в 8:00. Кира накупила ему картинок. Его крошечные ладошки двигались над картинками, казалось, что пальцы мальчика разговаривают с картинкой. Иногда он бормотал свои таинственные беззвучные кие-кие. А что это значит не слышать? Что? Терзая себя, она не желала знать, что слух частично заменён оглухонемовым зрением и осязанием. Его рука ложилась на её горло, когда она разговаривала и пела. Так сильно развито было осязание малыша, что он пытался слышать руками. Кира к тебе пришли. Кто? Какая-то девушка стоит на лестнице и не хочет переступить порога. Катюша, ты до да чего похожа на Севу? Идём скорее. Нет, не совсем похожа. Но нос у Кати совсем другой, чуть сплюснутый, с очень широкими подвижными крыльями. Катя, что с тобой? Ты расстроена? Раздулись и дрогнули ноздри говорящего Катинового носа. Катя стала похожа на козочку. Видите ли, в общем, Я принесла письмо. Спасибо, давай, я отвечу мигом. Ты подождешь? Что-нибудь случилось? Что-то плохое? Пустяки. Севу из-за вас чуть было не отчислили из института. Чего ты врешь? Ведь он на военных сборах. Кира, почему на вашей двери нет почтового ящика? Я бы опустила письмо. Катя, ты что? Чем я тебе не почтовый ящик? Отдай сейчас же! Не смейте орать на меня, я вам не наш дурак. Девочки, сказала Мария Ванна, выглядывая на лестничную площадку. Вошли бы в квартиру право, шумите, а люди обидятся. Маму, иди, пожалуйста, я прошу тебя. И ещё. Я хотела вас предупредить, грозно сказала Катя, когда Мария Ванна захлопнула дверь. Чтобы вы к нам не смели ездить, слышите? Никогда. А когда это я к вам? Порога вашего не переступлю. Отдавай письмо и катись, проваливай. Надоело. Ладно, сейчас отдам. Катя вынул из запазухи голубой листок, аккуратно сложенный в четверо. Посмотрела на Киру прекрасными открытыми юношескими глазами и надорвала листок. Вот. Пожалуйста. Вот вам. Вот, вот. Перестань, отдай. Смахнув швырнула Катя голубые клочки на лестничную площадку. Не оглядываясь, побежала прочь. Она спускалась с лестницы лёгким и быстрым шагом профессионального бегого спортсмена. Исчезла. Кира зажмурилась, положила локти на лестничные перила, её подташнивало. Когда она открыла глаза, перед ней была, разумеется, всё та же лестничная площадка, усеянная клочками бумаги. Переведя дыхание, девочка наклонилась и С невыразимым чувством обиды и горечи принялась собирать обшмётки Севиного письма. Буквы были большие, с нажимом, твёрдые, с наклоном в левую сторону. Не Севин почерк. Злая, жестокая, глубои куклины топтали эти глаза, чёрные лестницы целовались мальчишки Сева, не смеете Как ни старалась Кира склеить разорванное письмо, ей это не удалось. Не письмо, а загадочная картинка. Не правда. Кира отлично знала письмо от Кати. Знала, кто топтал и чьи это были глаза, но ведь глаза-то не настоящие, а стеклянные.